Глава 12. Как испанцы защищали город Чагрес. Прекрасный Лоран не ошибался, когда говорил своим друзьям, что генерал Вальдес не так легко даст поймать себя в ловушку. Если бы испанские офицеры под влиянием необъяснимого ослепления чуть не насильно заставили своего командира поступить против убеждения, никогда флебустиеры, несмотря на всю свою храбрость, Не смогли бы войти в форт. Даже и при том искусственном обмане, благодаря которому они проникли в него и захватили неприятеля врасплох, им стоило больших усилий удержать свою позицию, и не раз они подвергались опасности быть оттесненными в беспорядке и сброшенными воров, хлебусьеры потерпели значительный урон: 65 человек убитыми и 40 ранеными более или менее опасно. Цифра громадная в сравнении с общим числом сражающихся, но понятная, если принять во внимание, что сражение с обеих сторон ожесточенное, являлось, по сути дела, гигантской дуэлью на холодном оружии. В бою пали Гуляка и еще двое-трое береговых братьев, пользовавшихся известностью. Алане, прекрасный Лоран и Мигель Баск получили скорее царапины, чем раны, однако, тем не менее, эти знаки Свидетельствовали о героическом сопротивлении побежденных. Индейцы также не щадили себя и сильно пострадали. У них оказалось около 40 убитых и опасно раненых. При таких неравных силах немногие солдаты могли бы оказать упорное сопротивление храбрым защитникам форта. Если бы гарнизон был в полном составе, флебустеров постигла бы неминуемая гибель. Они сами откровенно осознавались в этом. Осматривая форт, Лоран приходил одновременно и в ужас, и в восторг от своей победы. Теперь, когда он видел, какими громадными средствами обороны располагала эта цитадель, ему почти не верилось в собственный успех. Побежденные, гораздо более многочисленные, чем победители, были накрепко связаны и заперты на тройные запоры в казематах. От форта к батареям, недавно воздвигнутым генералом Вальдесом на берегу моря, и вдоль реки вели крытые ходы. Батареи, построенные очень прочно, могли защищаться только со стороны неприятеля. Им нечего было опасаться со стороны форта, который, напротив, в случае необходимости обязан был доставлять необходимое подкрепление людьми и боеприпасами, не говоря уже о том, что представлял собой надежное убежище. Сообразуясь с этим, прекрасный Лоран принял некоторые необходимые меры – после чего расставил своих людей на валах, навел орудия и приготовился ждать. Было около пяти часов утра. Согласно приказанию прекрасного Лорана, испанский флаг все еще горделиво развивался над фортом. Велев раздать людям съестные припасы, Лоран сам перекусил на скорую руку и расположился на глазе Себастиона с главными из своих помощников. Разговаривая с ними, он навел подзорную трубу на море, и принялся внимательно наблюдать за маневрами флота, который при свежем ветре быстро приближался ко входу на рейд. Вдруг капитан обернулся к хасе который стоял возле него. «Как вы думаете, вождь, нельзя ли достать лодку?» «Нет, ничего легче», — ответил индеец. «Может ли, по-вашему, человек смелый добраться до флота в простой лодке?» «Нет, это невозможно. Все дно здесь усеяно рифами. Лодка неименуемо разобьется». «Правда», — пробормотал Лоран, гневно топнув ногой. «У вас есть какой-то план? К чему говорить о нем, когда вы сами только что подтвердили, что исполнение его невозможно?» «Я не говорил этого». «Что вы хотите сказать?» «Я говорил только о том, капитан, что лодка неминуемо должна разбиться о рифы». «Ну вот». «Но чего нельзя сделать на лодке, можно сделать без нее». «Смотрите, флот находится едва в двух милях отсюда». Прежде чем гонец доберется до берега, корабли уже будут в одной миле, а такое расстояние ничего не значит для хорошего пловца. «Положим, но такого пловца еще надо найти, а мне кажется, что это очень легко», — перебил Хосе. «Напишите пару слов адмиралу, я спрячу вашу записку в мешочек из крокодиловой кожи и даю вам слово доставить ее в собственные руки Монбара». «Вы сделаете это, вождь?» «Тотчас же». — Пишите, капитан. — Но ведь девяносто шансов против одного, что вы погибнете по пути на корабль. — Так что ж, капитан, погибну, так и все тут. Не теряйте больше времени. Пишите. — Хорошо, — согласился прекрасный Лоран, пожимая ему руку. Он вырвал листок из записной книжки, торопливо набросал на нем несколько слов и вручил индейцу. Тот сложил листок, спрятал его в кожаный мешочек, который носил на шее, И беззаботно удалился после того, как каждый из присутствующих береговых братьев крепко обнял его на прощание. Вскоре он уже сидел верхом на лошади и в сопровождении одного спутника мчался во весь опор в сторону побережья, переправившись через реку вброд. Едва достигнув морского берега, Хасе спрыгнул на земь, отдал свою лошадь спутнику и приказал ему возвращаться в форт потом молниеносно разделся, свернул узелком свою одежду, крепко привязав ее себе на голову, вошел в воду и продолжал идти, пока мог достать ногами дна. Наконец он бросился вплавь и быстро поплыл по направлению к флоту, который действительно, как он и предвидел, находился теперь на расстоянии самой больше одной мили от берега. Согласно договору с Лораном, Монбар в 3 часа ночи дал сигнал сниматься с якоря, и выйти из устья Сан-Хуана. На заре флот был уже неподалеку от Чагроса, которому шел на всех парусах. С подзорной трубой в руках Монбар в волнении расхаживал взад и вперед шканцам адмиральского судна. Ежеминутно он останавливался, чтобы навести трубу на город и на форт сан лоренсо качал головой и вновь начинал ходить с задумчивым видом и нахмурив брови. Приближался час грозной и решительной борьбы. От смелой операции, предпринимаемой теперь Лораном, зависел успех экспедиции, вся тяжелая ответственность которой лежала на одном командующем экспедиции. Чем ближе флот подходил к берегу, тем явственнее Монбар усматривал положение дела и тем беспокойнее становился. Действительно, не имея карты и полагаясь исключительно на сведения более или менее точные, доставленные его шпионами и несколькими перебежчиками, адмирал не знал, что форт сан лоренсо построенный в устье реки Чагрыс, неприступный со стороны моря и усиленный береговыми батареями, является истинным ключом к позиции, что прежде всего следовало овладеть им, а там уж пойти на штурм города, подступы к которому он защищал. Адмирал раскаивался, что приказал Лорану напасть на форт только тогда, Когда сражение будет уже завязано, оно должно было начаться именно взятием форта. Монбар этого не знал, так как все время думал, что форт находится за чертой города и защищает его со стороны суши. Только теперь доказательство противного было у него перед глазами. Он находился в большом недоумении и не знал, что делать. Бомбардировать форт было чистым безумием. Подобная попытка не могла увенчаться успехом, а между тем легко повлекла бы за собой гибель флота и окончательный крах всей экспедиции береговых братьев. Не лучше ли было, пока не поздно, повернуть назад, встать вне пределов досягаемости выстрелов артиллерии форта и прибегнуть к какому-нибудь иному способу овладеть им, не подвергаясь риску, потерпеть постыдное и непоправимое поражение? Монбар остановился на этом решении и, хотя и к величайшему своему сожалению, уже готов был скомандовать поворот назад, когда внезапно на носу корабля поднялся переполох. Монбар увидел, как какой-то почти обнаженный человек, с которого струилась вода, вскочил на палубу и был немедленно окружен флебустерами Он тщетно выбивался из рук, которые держали его, и только кричал, что должен видеть адмирала. Монбар, привлеченный странной суматохой, вскоре подошел. Увидев незнакомца, он отстранил матросов движением руки и приказал ему следовать за собой. Он узнал Хассе. Тот поднял свой узелок, который упал к ногам адмирала, и, стряхнув с себя в воду раза два или три, последовал за Монбаром. Когда они остались одни на шканцах, Монбар вскричал. — Как? Ты тут? — Собственной персоной, адмирал. Но каким образом ты добрался сюда? — Вплавь. — Хм... — Ловкий же ты пловец, — сказал Монбар с улыбкой. — Как все индейцы, адмирал, я получеловек, полурыба. — Правда, но ты, вероятно, не для того приплыл сюда, чтобы пожать мою руку, которую я с такой дружбой всегда протягиваю к тебе. — Не отрицаю этого, адмирал, — сказал индейц, отвечая на горячее пожатие руки Монбара. — Что же привело тебя ко мне? — Поручение. Оно должно быть очень важно, клянусь честью. — Чрезвычайно важно, по крайней мере, я так полагаю. — Полагаешь? — Да, я должен вручить вам письмо, но не знаю его содержания. — Ага, от кого же оно? — От вашего брата-матроса, прекрасного Лорана. — Черт возьми, да ведь оно, верно, превратилось в кашу. — Ничуть, не беспокойтесь. — Давай же его скорее, с удовольствием, но с меня еще вода струится потоками. — Ей-богу, ты прав. Адмирал махнул рукой, и двое матросов по приказанию Монбара подошли с тряпками и принялись так усердно вытирать ими индейца, что тот в одну минуту стал совсем сухим. «Спасибо», — сказал он. Тут Хосе развязал кожаный мешочек, вынул из него письмо и подал Монбару, который с живостью взял его и мигом пробежал глазами. Письмо состояло всего из нескольких строк, но вести, вероятно, Заключало хорошее, потому что лицо флебустера засветилось радостью. «Видно, вы очень довольны, адмирал», — заметил Хосе, который тем временем спокойно одевался. «Сам посуди, вот что пишет мне Лоран. К чему читать мне письмо, адмирал? Чтобы ты дополнил его своими объяснениями. В таком случае читайте, я слушаю». «Вот оно», — сказал Монбар и принялся читать. «Брат-матрос». Прибыв на указанное место, я увидел, что сведения, которыми ты располагаешь, ошибочны. Следовать твоим указаниям буквально значило бы обречь себя на неудачу. Тебя, наверное, поражение, а флот, пожалуй, и на полный разгром и гибель. Я взял на себя смелость изменить разработанный тобой план и действовать без промедления. Теперь форт в моей власти. Это можешь войти на рейд без опасения. Испанский флаг я оставляю на форте чтобы обмануть и, вернее, уничтожить батареи врага. Хасе даст тебе самые подробные сведения о том, что произошло. Он вел себя достойно, как и всегда. Если я виновен в том, что взял на себя ответственность и изменил твои планы, то отдаю себя на твой справедливый суд. Как командующий войсками, мы должны подавать личный пример повиновения и воинской дисциплины. Потери наши велики, но каков успех». Пожимают твою руку всем сердцем преданный тебе... Лоран, форт сан лоренсо де Чагрес, пять часов утра. — Честная душа! — невольно шепотом вырвалась у Монбара, когда он кончил читать. — Он опять выручил нас! — Следуй за мной, Хосе! — Куда, адмирал? — В мою каюту, черт побери! Думаю, ты сильно устал и проголодался. Ведь тебе, видать, пришлось перенести немало тяжких испытаний со вчерашнего дня. — Признаюсь, это так. «Так пойдем со мной, перекусим, а между тем ты мне расскажешь, что у вас там творилось». Они спустились в адмиральскую каюту, где действительно уже был подан завтрак. «Скорее за стол!» — весело воскликнул Монбар. Твое здоровье, Хасе. «Ваше здоровье, адмирал!» «Ну, теперь рассказывай, как вы там рубились с испанцами, да смотри, не забудь об интересных подробностях!» «Очень охотно, адмирал! Передам все, что знаю!» В эту минуту в каюту вошел медвежонок-железная голова. «Адмирал», — обратился он к Монбару, — «не пройдет и получаса, как мы будем под огнем форта сан лоренса Каковы будут ваши приказания?» «Сесть к этому столу, завтракать с нами и внимательно слушать, что будет рассказывать наш друг Хосе. Больше пока делать нечего, любезный мой медвежонок. Клянусь тебе честью». Медвежонок знал своего друга как нельзя лучше, и ему ни минуты не приходило в голову, чтобы тот мог поднять его на смех или без важного повода отпускать подобные шутки в их настоящем опасном положении. Принимая во внимание внезапное появление Хосе, да еще таким странным образом, нетрудно было предположить, что случилось нечто важное, и Монбар сейчас сообщит ему об этом. Итак, он поклонился с улыбкой, вел свою неизменную свиту собака кабанов, сел к столу, приказал животным лечу его ног, и, придвинув к себе блюда, принялся усердно есть, чтобы догнать опередивших его сотрапезников. Монбар взглянул на него украдкой, достал из кармана письмо и молча подал его медвежонку. Тот взял его и прочел, не отрывая глаз, с явными признаками живейшей радости. «Черт побери!» — весело вскричал он, возвращая листок Монбару. «Молодец, Лоран!» «Не правда ли?» — радостно подтвердил Монбар. — Да он на этих делах прямо-таки собаку съел. Если так пойдет и дальше, нам просто нечего будет делать. — Да, отлично работает мой брат-матрос. Не правда ли, как славно он провернул этот дельца? — Просто чудо! — Эх, и вывел же он нас из западни, откровенно сознался Монбар. — Без него я право, сам не знаю. Как бы мы выпутались? — Да, положение было бы крайне невыгодное. — Скажи лучше «отчаянное дружище». Ведь мы шли прямиком в адскую ловушку, где сохранили бы весь наш флот. Если не весь, то, по крайней мере, лучшая его часть. Ей-богу, Лоран — истинный береговой брат. И лучший из нас. А еще боится упреков. Просто смех, честное слово. Он храбр, как лев, и наивен, как ребенок. — Это настоящий мужчина, — с убеждением сказал медвежонок. Но, как вы думаете, адмирал, не лучше ли, вместо того, чтобы болтать, как старые бабы, «Дать Хассе рассказать нам, как все произошло?» «Ей-богу, ты прав, медвежонок! Хосе должен знать все подробно! Но рассказывай, друг сердечный, мы слушаем тебя!» Индеец очень охотно приступил к рассказу. Чувство Колорано воодушевило его, и, пользуясь случаем, он увлекся восхвалением друга, не упуская, тем не менее, ни одного глотка. Он проголодался, как волк, после столь тяжких испытаний, нравственных и физических, какие ему пришлось вынести. Береговые братья выслушали его с благоговением, ни разу не перебив, так сильно были они заинтересованы удивительным подвигом. Когда, наконец, индейский вождь кончил, наступила минута молчания. Самая лестная похвала со стороны знаменитых от отважной экспедиции капитана. эй ей богу — засмеялся медвежонок. «Представляю себе глупые рожи испанцев, когда они увидели волков под шкурой». «Положительно, проведение по заслугам покарало этих истребителей индейцев». Вошел Филипп де Ажерон. «Что случилось, капитан?» — спросил Монбар. «Мы находимся в двух пушечных выстрелах от форта. Адмирал Пьер Легран, эскадра которого идет в авангарде, сигналами дает знать, что форт сан лоренса по-видимому, битком набит людьми». «Адмирал спрашивает, надо ли останавливаться или все-таки же идти вперед?» «Ответь ему, чтобы он стал на расстоянии пистолетного выстрела от форта». «Адмирал?» «Что вы хотите, милостивый государь?» «Виноват, адмирал, но я боюсь, что ослышался». «Очень жаль, так как я никогда не повторяю своих приказаний дважды. Извольте идти». Филипп растерянно взглянул на улыбающегося медвежонка и вышел, с трудом попав в дверь. «Надо бы пойти посмотреть, что происходит наверху», — сказал Монбар, осушив свой стакан. Все трое поднялись и вышли на верхнюю палубу. Флот находился уже совсем близко от берега. На всем его протяжении красивые загородные дома утопали в зелени позади массивного форта, который отсюда казался величественным исполином. В устье реки приютился город Чагрес. Небрежно расползался он вдоль берега в живописном беспорядке, усеянного хорошенькими белыми домиками. Там и здесь, у самой воды, сильные батареи, вооруженные пушками, направляли свои грозные жерла на море. Возле них стояли артиллеристы с зажженными фитилями. Внутри порта виднелись снасти испанских судов, которые искали там убежища при появлении флебустьеров. Действительно, это зрелище, одновременно грозное и величественное, способно было поразить воображение и в то же время исполнить ужаса малодушных. Флебустерский флот развернул свою боевую линию на протяжении целых двух миль и на всех парусах направлялся прямо к берегу. «Ну?» — пробормотал сквозь зубы Пьер-Легран, когда получил ответ адмирала на свои сигналы. «Видно, старый кайман хочет, чтобы нас искрошили». «Хорошо же, тысяча вазов чертей. Я докажу ему, что не умею отступать. Ребята, к орудию. Сейчас начнется пляска на славу. Рулевой — держать курс прямо к берегу. Но ну, теперь мы посмеемся». Но тут произошло нечто, чего флебустеры никак не могли ожидать. Внезапно форт изрыгнул снопы огня и клубы дыма, грянул оглушительный залп, и на батареи посыпался град ядер, производя в них страшные опустошения. Потом испанский флаг, развивавшийся над фортом, вдруг опустили, и на его место был поднят трехцветный флаг береговых братьев. За первым залпом последовал второй и третий. Испанцы просто оторопели. Форт громил батареи не переставая и вскоре превратил их в груду развалин. Только флебустеры поняли суть того, что происходило перед их глазами. Лоран овладел фортом и повернул его орудия на береговые батареи и город. Итак, флот беспрепятственно вошел в устье реки и встал на расстоянии половины пушечного выстрела от города, который тотчас засыпал бомбами и ядрами. По всему Чагресу занялись пожары. соглушительным треском и громом взорвался пороховой погреб. Несчастный город, находясь в предсмертной агонии между двух огней, однако все не сдавался. Защитники батареи, согнанные со своих постов, Где нельзя было долее держаться, бросились в город, где с помощью нескольких жителей устроили на скорую руку нечто вроде отчаянной обороны против страшных и лютых врагов. Городской гарнизон, включая солдат, отрежённых генералом Вальдесом для сооружения батарей, представлял еще довольно значительную силу. Число его доходило до 4000 солдат и 2000 горожан, мгновенно примкнувших к ним. Солдаты были люди опытные в военном деле, Старые воины, обстрелянные в европейских войнах и жаждавшие блистательно отплатить за поражение вследствие внезапного нападения на форт. Обыватели, в основном торговцы и богатые собственники, буквально отстаивали свои пепелища и более всего опасались попасть в руки флебустеров. Об их жестокости они были наслышаны с давних пор и дали себе клятву не идти на капитуляцию и, скорее лечь, костьми, всем до последнего, чем сдаться. Геройский дух воодушевлял всех защитников города до единого. Быстрее, чем можно описать, город буквально ощетинился жерлами орудий, перенесенных на руках с батарей под постоянным огнем форта. В домах устроили бойницы, улицы перегородили баррикадами. Там и здесь были сооружены земляные насыпи. Словом, город внезапно превратился в крепость. Дети, женщины и старики все работали с лихорадочной поспешностью, чтобы укрепить город. Это оказывалось тем возможнее, что форт, построенный для защиты города от внешних врагов, едва мог направить на него ядро другое. Большая же их часть пролетала над головами горожан. Когда весь флот, наконец, миновал отмель на реке, и суда встали в боевую линию, они открыли жестокий огонь по городу, на который тот храбро ответил. Эта борьба продолжалась несколько часов. Наконец адмирал подал сигнал к высадке, нетерпеливо ожидаемой флебустерами. Им надоел этот обмен выстрелами, результат которых они не могли определить даже приблизительно. По данному сигналу огромное количество лодок отчалило от судов и на веслах пошло к городу. Численность десанта доходила до трех человек. Испанцы дали флебустерам войти в порт, подпустили их на расстояние половины оружейного выстрела Внезапно открыли батареи и встретили нападающих смертоносным огнем, который заставил их смешаться. Два раза флебустеры пытались высадиться, и два раза были отброшены. Испанцы точно вырастали из-под земли. Они поспевали всюду и сражались с ожесточением, доходившим до иступления. Вдруг от основной массы нападающих отделилась длинная лодка и смело стала впереди, не более чем в ста шагах от берега. В этой лодке стояли хладнокровные, с улыбкой на лицах, Монбар и медвежонок-железная голова. — Неужели вы бросите вашего адмирала, ребята? — крикнул звучным голосом Монбар. — Вперед, береговые братья! — За Монбаром! За Монбаром! — вскричали флебустеры, усиленно гребя, чтобы не отстать от легкого суденушка, командующего экспедицией. И противники с неистовой яростью схватились в рукопашном бою. Четверть часа длилась страшная резня. Наконец испанцы должны были отступить, но только шаг за шагом, не переставая обороняться. Пока Манбар с отчаянной отвагой пытался высадиться в центре боевого фронта, Морган, Пьер Легран, Польте, Александр Железная рука и Пьер Прямой храбро становились во главе своих самых неустрашимых матросов и после неимоверных усилий также сумели, наконец, высадиться на берег справа и слева от города. Тут уж флебустеры оринулись вперед с неудержимой силой, оттеснили и стали гнать перед собой защитников несчастного Чагреса. Из общего сражения распалось на множество отдельных стычек. Каждая улица, каждый дом были взяты приступом. Ожесточенные битвой испанцы пощады не просили. Побоище приняло под конец такие колоссальные размеры, что душа содрогалась. Только к пяти часам вечера, изнемогая от усталости, истощив весь до последней крошки запас пороха, и лишь после того, как все солдаты или пали на их глазах, или убили друг друга, предпочитая умереть, нежели сдаться, немногие оставшиеся в живых жители города волей-неволей вынуждены были просить победителей о помиловании. Немужество изменило этим честным людям, но без пороха и пуль дальнейшая оборона становилась физически невозможна. Несчастный город – давно уже превратился в груду развалин.